Глава шестая. Гавриил. Приступаю к записям не без трепета. Мне, грешному Милетию, святой Агафон, вперед смотрящий, незадолго до своей смерти, сказал «Радуйся, ибо будешь описателем временных лет». Я поклонился ему земным поклоном, ответил «Слава Создателю». Он же сказал, сосредоточься, поскольку перо не дается человеку для праздности. И опять поклонился. Еще раз он призвал меня, лежа на смертном одре, блюди милетие единства мимо текущего времени. Я обещал, хотя не вполне понимал, о чем идет речь, требование мне казалось оправданным. В день смерти Прокопия Гугнивова Назначили мне послушание описывать смену лет и событий. Свое назначение я осмысливал самым тщательным образом. Спрашивал себя, состоялось ли бы оно, не держи я голову Прокопия и не попадись через это на глаза епископу Филарету. Сам себе же отвечал, состоялось бы, поскольку иначе для чего же наставлял меня Агафон. По смерти Евстафия... Регентом при малолетнем Парфении был князь Гавриил, дядя князей Михаила и Евстафия. И хотя с малолетством, в привычном понимании, возраст Парфения давно не соединялся, все понимали, что малолетство — это всего лишь когда мало лет. Мало же и много, суть понятия колеблющееся. Одному мало сто лет, а другому и года много. Вопрошающим, когда же взойдут на престол обручившиеся, ответом было «Во благовремени. В лето первое правление Гавриила епископом был поставлен Феопемт. При филарете церковь переживала непростое время, и Феопемпт вознамерился восстановить ее первоначальную красоту. в лето пятое гавриилова за грехи нашим глаз стояло шесть недель так что не было видно солнца и дохли рыбы в воде и птицы падали на землю ибо не видели куда им лететь в лето седьмое правление Гавриила некто на торгу вручил князю необычной величины яблока привезенной из фригийской земли Гавриил же, подивившись величине яблока, а также и красоте, подарил его супруге своей, княгине Аркадии. Аркадия, получив яблоко, вспомнила о сановнике павлине, их с князем общем и бескорыстном друге. Павлин этот был болен, и Аркадия послала ему подарок князя, поскольку полагала, что большие яблоки приносят в болезни большую пользу. павлин же как человек верноподданный решил отдать примечательный фрукт своему князю и повелителю узнав свой подарок гавриил призвал княгиню и спросил где получено ею яблоко Аркадия же ответила что она его съела грозя карами земными и небесными князь повторил свой вопрос и призвал супругу покаяться Но та, обезумев от страха, продолжала настаивать на своем и даже поклялась на кресте, что не лжет. Когда же говорил, показал ей яблоко, Аркадия упала на колени и рассказала, как все было на самом деле. Поскольку веры ей уже не было, в тот же день Павлин был казнен. Спустя недолгое время Аркадия попросила супруга отпустить ее в паломничество на святую землю, и он ей в том не препятствовал. В Иерусалиме она и умерла, оставив по себе память благочестивыми деяниями. Перед смертью княгиня исповедовалась и причастилась, и стало ясно, что супругу своему всегда она оставалась верна. В лето пятнадцатое своего правления Гавриил вспомнил о павлине и горько сожалел о его кончине, ибо павлин был другом его детства. Князь пожаловался окружающим на то, как жестоко поступает с ним судьба, отнимая близких людей, и не было никого, кто бы с этим не согласился. В назидание потомкам Гавриил велел вырубить все яблони на острове, поскольку, сказал, от всего древа все беды. Также и в этом князь обрел себе горячую поддержку окружающих, кроме одного только епископа Феопемта, сказавшего «Яблони не виноваты». На острове же были многие, кто повторял это за Феопемптом шепотом «Яблони не виноваты», а иные повторяли и не шепотом, так что в конце концов это стало поговоркой «Мы ж пока живем без яблонь». В лето семнадцатого правления Гавриила случилось страшное землетрясение, когда и море вышло из берегов. Подхватив корабли, у берега волна вынесла их на сушу, где они лежат и по сей день, поскольку нет никакой возможности вновь доставить их к воде. Перед тем же, как пришла волна, море напротив отступило на несколько поприщ и обнажилось дно. Многие, думая, что море уже не вернется, беспечно ходили по дну и собирали диковинных донных существ, которых может увидеть лишь опытный ныряльщик. Через непродолжительное время на горизонте показалась волна, по высоте напоминающая горный хребет. Она приблизилась с ужасающей скоростью и поглотила не только тех, кто ходил по дну, но и многих, обитавших на побережье, поскольку мало кому удалось добежать до безопасного места. В лето восемнадцатое Гавриила случилось ему ехать по окраинной улице, и увидел он человека, сидящего у развалин дома. Человек был убог и слеп. Был грязен, в одежде до того ветхой, что сквозь дыры просвечивало томимое им тело. Услышав, что по улице едут всадники, убогие, закричал «Подайте защитнику Великого Града!» Удивившись странности сказанного, Гавриил остановился и спросил «Кто сей?» «И что значит слова его?» «Видится мне за ними некая тайна!» Окружавшие князя всмотрелись в слепца. и кто-то вдруг узнал в нем Эпархам в Россия. Тут вспомнил князь скорбную его жизнь, включая моро, жестокое ослепление. О нынешнем его пребывании в городе князь со свитой не знали, поскольку по окраинным улицам обычно не ездили. По словам же обитателей улицы, пребывания, это было давним и не сказать, чтобы незаметным. Необыкновенные свои слова убогий кричал по много раз на дню, но никто прежде не заподозрил в нем эпарха. И тогда говорил, спешился и сказал убогому «О, эпарх, за то, что ты принял многие безвинные страдания, возьму тебя во дворец, одену в лучшие одежды и посажу с собой за трапезу, как тебе и положено, сану. Будешь мне мудрый советник в делах». и после мученической своей жизни насладишься глубиной покоя. — Наша жизнь, княже, есть тризна, — ответила Парх. — А кто будет наслаждаться на тризне? — К тому же я защитник великого града, так каково же мне будет оставить мою службу? — Много есть иных граду защитников. Ты же, честное слово, отдохни, — улыбнувшись слепо, Парх произнес. Я ведь говорю о граде небесном, а у него лишних защитников не бывает. Удивился князь крепости мужа и оставил его при избранной им службе. Когда Гавриил уже тронул поводья, Амвросий спросил его, нашлось ли утраченное пророчество. «Нет», — сказав это, Гавриил развел руками, — «и знаешь, вряд ли найдется». В лето девятнадцатое Гавриилова ночью по небу пролетел змей. Не было светло, как днем, и даже светлее, потому что блистание змея было до того ярким, что все зажмуривались. Двигался змей со стороны моря, и оттого видим был продолжительное время, и все молились, чтобы его появление оставило остров без жертв и разрушений. Пролетев над городом, Змея рухнул в лесу, и обуглились деревья от того места на несколько поприщ, и хотя все обошлось без жертв, все понимали, что явление змея не к добру. Глядя на летящего змея, князь Гавриил сказал, «Ничто иное он не знаменует, как мою смерть», — сказал, «Пришло время венчаться Парфеню и Ксении». чтобы вступить на княжеский престол, уже соединив две правящие ветви. Ксения. Интересно, что эта глава, впервые в хронике, сопровождается миниатюрой. Милетий проиллюстрировал рассказ о комете в виде, понятно, крылатого змея. Хронист нарисовал его пером и подкрасил охрой, поместив в лукообразную рамку с облаками. Посетивший нас сегодня Филипп, он стал у нас частым гостем, долго любовался миниатюрой. Ему пришло в голову, что в будущем издании «Хроники» с нашими заметками эту миниатюру можно будет вынести на обложку. Примеряя миниатюру к взятой со стола наугад книжке, выразил изумление наивностью средневековья. Не скрывал прогрессивной улыбки. Позже, когда пили чай... Филипп спросил у нас, как мы воспринимаем такое радикальное изменение представлений о мироздании. Парфений, сама доброжелательность, ответил ему, что радикальных изменений он не заметил. Филипп, вежливое терпение, долил себе кипятку. Он не понимал, как можно не видеть разницы между средневековьем и современностью. На все основные вопросы они дают противоположные ответы. А основной вопрос только один. Парфений поднес чашку к губам. И касается обстоятельств создания мира. В Средневековье отвечало: мир создан Богом. Что говорит об этом современность? Ну, во-первых, рука Филиппа описала Дугу. Современность говорит «не знаю», подсказал Парфений. И от отчего-то мне кажется, что другого объяснения у науки никогда не будет. За окном раздался гул самолета, здесь недалеко аэропорт. Филиппу невольно пришлось повысить голос, и беседа вдруг стала спором. Почему же, интересно, не будет? Чистая логика. Наука занимается только физическим миром. Но чтобы объяснить этот мир в целом, нужно выйти за его пределы. А ей некуда выходить. Самолет словно застыл в воздухе. Он будет висеть здесь до тех пор, пока прогресс не станет очевиден всем. Филип откинулся на спинку стула. Взгляд его скользнул по миниатюре. «У меня очень простой вопрос. В Средневековье комету принимали за змея. Принимали ведь? Вы же не будете этого отрицать?» «Я не могу отрицать очевидное. А сейчас?» «А сейчас змея принимают за комету». За словами Гавриила последовало венчание и торжественное сего празднование. Таких праздников остров еще не знал, и все понимали, что это венчание будет записано в истории золотыми буквами. К храму молодые подъехали в карете, запряженной тремя парами белых лошадей. При их появлении на крышу колокольни село три белых голубя, и все возрадовались и высочли это добрым знаком. Преодолевая тяжесть прожитых лет, Княжескую пару венчал епископ Феопемт, И тут случилось то, что повергло в изумление всех. Когда епископ спросил, желает ли раба Божья Ксения быть женой раба Божьего Парфения, она, помедлив, сказала «да». На вопрос же, не связана ли она обещанием иному жениху, невеста ничего не ответила, будто ей запечатлели уста. По храму пронес общий вздох, в котором прозвучало и слово нет. Его громким шепотом произнес князь Оверкий «дядя невесты по отцу. Приблизившись сзади к Ксении, он гневно вращал глазами и продолжал повторять свое нет, будто он и был невестой. Или? Да, прошипел, подумав дядя. Главное, что-то отвечай. В то же мгновение. Из-под купола сорвалось несколько летучих мышей, пролетев над стоявшими, они исчезли в притворе. Это показалось всем недобрым знаком, и по храму пронесся второй вздох, и брови многих были подняты в недоумении и тревоге, один лишь епископ оставался спокоен. Он вторично вопросил об обещании иному жениху, будь тот островитянин или житель большой земли, и тогда невеста сказала тихо «нет». И в храме раздался третий вздох, который был вздохом облегчения. По выходе из церкви дядя Ксения осведомился у епископа, отчего летали голуби и мыши, а главное, что всем знаменовали. Феопемт же, посмотрев на дядю, улыбнулся, сказал, «А «Ничего не знаменовали, просто летали». Удивившись легкомыслию ответа, князь оверки возразил, «Они летали вне храма и внутри, а это не может не быть знаменем». «Вышеозначенным тварем божиим», — отвечал епископ, — «свойственно летать, как тебе ходить. Ты вот, скажем, ходил по храму, но знаменовал ли с собою что?» Были в тот день иные случаи с животными. В честь всенародных торжеств привезли говорящего кота, который мяукая открывал и закрывал рот, так что даже слышались отдельные фразы. И многие тому удивлялись, хотя иные утверждали, что животное больше мяукает, чем говорит, ведь разные люди понимали сказанное им по-разному. Когда же при упоминании Парфения и Ксении кот произнес «совет да любовь», в силе его слова уверились самые недоверчивые. Поддерживаемый населением, кот начал произносить приличествующие случаю пословицы, где лад, там и клад, не милый свет, когда милого нет. Поколебавшись, он добавил «влюбился». Как мышь в короб валился. После того, однако, как слушатели поднесли выступающему настой из корни Валерианы, из уст его стали раздаваться некие непраздничные вещи. Помрачнев кот, промурлыкал: Без меня меня женили, я на мельницу ходил. Еще же любовь зла, полюбишь и козла. а также и иные неподобающие выражения. Когда все это было оглашено, кота начали спешно уводить, ибо подобно людям животные в опьянении не отдают себе отчета в сказанном и способны нанести тяжкие оскорбления окружающим. Парфенью же и Ксению всем миром проводили в супружескую спальню, украшенную цветами и травами, благоухание которых распространилось на весь остров. Утонув в дивном этом запахе, население острова славило соединение в браке двух боголюбивых сердец. В тот вечер было устроено великое пиршество для всех — И вечер перешел в ночь, и все были счастливы, поскольку венчание Парфения и Ксении скрепляло союз двух династий, что давало надежду на долгий и прочный мир. И было забито пятьсот баранов, иные же говорят о тысячи, и четыреста свиней, и без числа разной птицы». С побережья же привезли двадцать телек рыбы, которые так богато наше море, и все это жарилось на улицах и раскладывалось на столах, которые сколачивались здесь же. По столам расставлялись также кувшины с вином, изготовленным из сладчайшего островного винограда. И не было тех, кто тогда не пировал бы и не радовался с общей радостью, благословляя Парфения и Ксению». Утром следующего дня у дверей княжеской опочивальни новобрачных ждали родные и островная знать. Супруги вышли поздно, и все поняли, что ночь была бессонной, и возрадовались. Когда же вслед за супругами была вынесена простыня, алая от крови, все уверились в невинности Ксении, каковая невинность, и прежде ни у кого не вызывала сомнений. Зная великое ее благочестие и ангельскую чистоту, иные сомневались даже в самой возможности соединения, в согласии с человеческим естеством, девы с мужем. Князь Гавриил умер через шесть лет, в двадцать пятое лето своего правления. И трудно теперь понять, было ли явление змея знаменем его смерти, поскольку и независимо от змея должен же был он когда-то умереть. Твердо можно лишь сказать, что светлейший князь умер. С ним кончилась многолетняя эпоха регенства, и об этом было объявлено уже в самый день его смерти. Парсений Оставшись в спальне вдвоем, мы сидели рядом на огромном брачном ложе. С улицы доносились крики празднующих, но тишина в спальне была от этого только пронзительнее. Ни Ксения, ни я ее не нарушали. Где-то там внизу ходили с факелами, и по потолку метались багровые отблески. Они лишь подчеркивали полумрак спальни. Нам был оставлен всего один тусклый светильник, так чтобы мы видели только контуры предметов, но не смущались бы видом нашей наготы. Слово «нагота» стучало у меня в ушах метрономом, и этот ритм отзывался в теле сладкими волнами. Нагота. Нагота. Мы сидели одетыми. Я положил руку на плечо Ксении, оно дрогнуло, Даже сквозь плотную ткань платья ощущалось его тепло, и хрупкость, и нагота. Ксения. Парфений положил мне руку на плечо. Его рука дрожала. И я испытывала к нему жгучую нежность и жалость. Осторожно сняла его руку со своего плеча. Коснулась его пальцев губами. Сказала, не надо. Потом мы долго сидели молча, он спросил. Я тебе неприятен, и я открыла ему, что избрала другого жениха. Что служанка Фатинья принесет мне накидку, скрывающую лицо, и выведет из дворца. На улице нас будет ждать закрытая повозка. Я была готова к его гневу, запрету, даже к побоям была готова. Этого не произошло. Он просто заплакал. А потом спросил, что же теперь будет с островом. Мир, на котором, по предсказанию Агафона, зависел от нашего венчания. Я хотел ответить, что, помня о пророчестве, решила сначала венчаться, а потом уйти. Но после его вопроса я уже не знала, правильный ли это ответ. Парфений. Она сняла мою руку со своего плеча и встала. Я подумал, что ей невыносимы мои прикосновения, и все во мне оборвалось. От того, что улица ликовала, мне становилось еще тяжелее, и даже в спальне пахло жареным мясом. Откуда-то из угла Ксения вынесла дорожный мешок. Сказала, что должна меня покинуть. — Как ты меня покинешь? — спросил я. — Ведь ты жена моя. Она впервые посмотрела мне в глаза. Я невеста Христова, и он ждет меня в монастыре. ты же меня прости. Я хотел что-то сказать, но у меня перехватило горло, потому что она была моей великой любовью. Молчал и чувствовал, как по щекам моим текут слезы, а Ксения их вытирала. Не знаю, сколько мы так стояли, потому что от горя я утратил чувство времени, словно сквозь сон видел, как вошла ее служанка Фатинья, как надевала на нее черную накидку. Когда Ксения подошла к двери, я напомнил ей о предсказании Агафона. Я уже не надеялся ее удержать, просто спросил, как мне быть. Заметив в глазах ее сомнение, встал перед ней на колени. Сказал, что никогда не прикоснусь к ней, пусть только она останется. Обещал, что будем жить с ней по любви совершенной, останемся братом и сестрой, как до нашего венчания. И рядом со мной стояла на коленях Фатинья — и тоже ее молила, и все мы плакали. Тогда Ксения отвела Фатинью в сторону и о чем-то с ней тихо говорила, затем обернулась ко мне и сказала, «Обещай перед женихом моим небесным, что навеки сохранишь меня, девою, и не пожелаешь меня, и никогда ко мне не прикоснешься». Я обещал, я не мог не желать ее, потому что это выше природы человеческой. но ни разу к ней не прикоснулся. Ксения Сейчас я благодарю Господа, что тогда не ушла. Многие годы, прожитые с Парфением, были временем счастья, высшего счастья. Скажу неожиданную, может быть, даже невероятную вещь. Я иногда думаю, что избранный мой путь не был единственно возможным. Настояв на жизни по любви совершенной, я лишила нас с Парфением чего-то важного. Ни о чем не жалею. Ни о тогдашнем горении моей веры, ни о том, как прошла наша жизнь. Моя вера и сейчас горяча, но теперь это внутреннее горение, не требующее жестких поступков. Спустя годы, века, я понимаю, что есть мудрость и в следовании общему пути. Он по-своему не проще пути для избранных, Порой сложнее. В ту ночь нам очень помогла Фатинья, не только тем, что поддержала Парфения. Выйдя перед рассветом из дворца, моя верная служанка нашла улицу, на которой как раз забивали барана и набрала в кувшин его свежей крови. Этой кровью мы и залили нашу простыню. Фатинью вспоминаем с нежностью, но, конечно, и с улыбкой, потому что преданность этой женщины могла соперничать только с ее смекалкой. К нашему изумлению выяснилось, что трех белых голубей, так своевременно взлетевших на крышу колокольни, обучила и выпустила именно Фатинья. В сравнении с голубями, долгое время, по ее словам, не желавшими взлетать, работа с бараном больших усилий не потребовала. «Где теперь тлеют ее кости?» Скорее всего, нигде. Думаю, истлели уже. Окровавленная простыня подтвердила тогда и наши брачные отношения и сохраненную мною для мужа невинность. Она сохраняется и теперь».